Глава шестая. На небе хотя были облачка, но солнышко светило практически постоянно, лишь изредка пропадая за тучи. Сегодня ехали полным составом, даже больше. Бабай так и не присоединился к Рейду, сославшись на то, что стар уже и привык работать со старостой. А вот Серый отоспался, отмылся и без разговоров присоединился к Рейду, а вместе с Серым и два его новых товарища. Это молодой парень лет двадцати, но уже с по имени Теско, который говорил безумолку. И в годах мужик, ровесник Бабая, лет под пятьдесят, имеющий почти дистрофическое телосложение и при этом немного заторможенный. Звали его смешным для Данилы именем Чапуль. Если бы был конкурс на место Ешира, то Данил бы завернул обоих. Да и так бы не брал их с собой и семи расправились бы, если бы не ночные караулы. Ведь когда мало людей в команде, сна явно не хватало, а тут еще Серый дал обоим хорошие рекомендации. Теска был немного благой. Нельзя сказать, что глупый или умственно отсталый, нет. Он был хорошо образован и начитан, хотя нес постоянно какую-то чушь и мог спокойно сунуть палец в разинутый рот крокодилу или спросить что-нибудь такое, за что другие получали врыло. У него просто чувство самосохранения работало неправильно или частично отсутствовало. При этом он имел здоровье, хоть и не такое, как у Акима или у Гехи, но был вполне широк в плечах. Его в предыдущей группе использовали как штурмовика, отправляя всегда вперед. И для этой роли он был идеален из-за отсутствия страха как такового. Правда, эта вакансия в группе Данилы была занята Гехой, и еще один штурмовик не требовался. Ну и еще за ним Серый не видел гнили. Парень был душою добрый. Чапуля, второго новичка, держали в прошлой группе как техника и бухгалтера. При своей заторможенности он мог починить несложные поломки в технике и оружии. И, по заверениям Серого, он неплохо стрелял из своего карабина. Из всех его достоинств Данилу интересовало больше всего наличие своего карабина и бухгалтерия. Ему нужен был в группе толковый завхоз. А еще огромным плюсом было то, что только эти трое выжили из восьми человек. Судя по рассказам Серова, шагоход, на котором двигалась их группа, утонул в грязи. Пришлось спешиваться и идти дальше пешком. И при первой же ночевке, когда все спали, напало четыре оборотня. Серый подскочил, потому что услышал шум и начал стрелять. Теско проснулся от выстрела Серого и сделал основную работу. А Чепуль тщательно выбирал место, где ложиться спать, чтобы его в первую очередь не загрызли. Но и он просто так не отсиживался. Смерть одного из оборотней числилась за ним. Рассказ Серого сподвиг снарядить шагоход прочной веревкой, куском бревна и двумя лопатами, на случай, если провалится в грязь. Весь вчерашний вечер, уже при свете фонарей, они заполняли ларь постамент, что соорудили в кузове, и загрузили его под завязку. Запасные батареи на тройной запас энергии по расстоянию. Один запасной электрический фонарь, другой хотел Данил прикрутить на ствол пулемета, но вес электрического фонаря из-за батареи был не маленький, больше 10 килограммов. Поэтому второй фонарь просто стоял у заднего борта. Также в постаменте лежало около ста литров воды в семи канистрах, продовольствие, инструменты, палатки полога, запас желеобразного топлива и смазки. Можно сказать, что шагоход был уже загруженный. Свободное место в кузове уже занято коробами боекомплекта, рюкзаками. Да еще два человека добавилось, и сейчас кузов, который раньше смотрелся просторным, показался даже тесным а им нужно как-то трофеи вывозить. Хоть прицеп сооружай. Сегодняшний рейд был похож на выезд на пикник. Солнышко, природа. Ну, по крайней мере, пока что. Данил сидел и боролся с дремотой, обдумывая вчерашние события. Помимо всего прочего, как только он вернулся в квартал, то проверил наличие ящиков с патронами. Слава богу, ящики были целы, никто их не утащил. Но Экиншас оказался прав. Его все-таки ограбили. Те десять патронов, что он тщательно спрятал в одном из ящиков сундука с инструментами, пропали. Причем ни беспорядка, ни признаков вскрытия двери не было. Последнее было понятно. Дверь он не закрывал, оставив доступ к инструментам старости. Незнакомцы в квартале, конечно, были. Строители. Приходили подрядчики замерить оконные проемы. Но кто это такие, никто не знал, и прора про окна впервые слышал. В общем, кто-то сработал четко. И если бы Данил забрал ящики с патронами у Лафины и тщательно спрятал, то он лишился бы и их. Сейчас же он решил не ломать то, что работает. Оставив ящики на хранение у Лафины, Данил подумал, что так будет надежнее всего. Искать их у нее никто не будет. Данил лишь предупредил, чтобы она про них забыла и никому не рассказывала. Но дремота начинала доканывать. Данил пару раз уже клюнул носом, ведь вчера, когда все легли спать, Данил выбирал путь по картам, куда бы им съездить сегодня на этот самый пикник. Мест на карте в радиусе 30 километров было предостаточно, но все они были во время грязи труднодоступными поэтому было решено ехать примерно туда, где засел шагоход погибшей группы. Серый и Теско на словах очень живо рассказывали, куда пройти, где завернуть, а вот карту терялись. Выручил Чапуль, который примерно показал место, а Данил уж сразу понял, куда направлялся командир той группы, так как на подробной карте, что ему выдал отец Рыжий, значилось красное пятно аномалии. Опасность права. «Нет, нет!» Когда Данило начинал морить сон, он приступал к учебным действиям. Шило с Гехой вскакивали, откидывали тент, а Шило поворачивал пулемет направо. И лишь только после того, как все приготовит для стрельбы, начинал нытье. «Начальник, ну сколько можно? Да выучили уже все твои правильные действия!» «Ничего, тяжело в учении, легко в бою!» — отвечал Данил, наблюдая, как Чапуль семафорит флажком вверх-вниз, а затем указывает направо. Второй шагоход тут же смещался влево. — И кучер уже надрессировался. Видишь, как четко все делают? — Все, да не все. — Видишь? Теска смотрит, что там справа, а он должен за левой стороной наблюдать, — возразил Данил. — Теска! — Шила специально переиначивал имя. «Какого фига пятый раз из-за тебя?» Шило запнулся на полусловие. «Опасность слева!» — тут же прокричал он. «Ты, ротази, у меня получишь!» И, перебегая по постаменту на сто восемьдесят градусов, как бы невзначай толкнул теску. Чапуль старательно просимофорил, а задний шагоход, повинуясь командам, принял вправо. «Командир, можно аппарат в бою проверю?» Шиле, понятно, хотелось пострелять. Конечно, одинокий сухарь не та цель, на которую нужно тратить пяток серебра, но необходимо учиться по более шустрым целям на ходу стрелять. Да и вообще, стоит ли надеяться на пулемет, как он себя покажет? «Давай пару коротких. Не попадешь, больше не стреляй. И да, чуть вперед, целься. ду ду ду Очередь ушла в сторону сухаря. «Слишком низко, а так почти». «Ду-ду-дух!» на миг споткнулся. Видно, одна из пуль его задела по касательной. «Остановка!» — скомандовал Данил. Чапуль продублировал его слова, размахивая флажком по кругу. Конечно, второй шагоход не успел среагировать, и поэтому пробежал чуть дальше. Благо, был правее. Шила, давай, не подведи Дудух. Сухарь сразу остановился, как бы раздумывая, и рухнул лицом вперед. «Начальник, я сбегаю посмотреть. А прикрывать кто будет?» «Мне нужно видеть, куда я попал. Да и сухарь жирный. У него такой сидор, здоровенный за плечами. Я просто обязан его досмотреть». «Беги, Теско. Бежишь с ним и страхуешь». Геха открыла запоры задней решетки, и двое шустро убежали лутать тело. Данил приложил винтовку к плечу и стал сам прикрывать шила. Ничего серьезного в этот момент не произошло. Шила с новеньким вернулись назад. «Да ну, начальник, так нечестно! Все как решето!» Шила потряс объемный рюкзак сухаря. Послышался звон разбитого стекла, и вместе с ним до Данила донесся запах сивухи. «А, лошара!» — подколола его Карина. «Да тут все дырявое. Одежду даже снимать не стал, вся в дырах. И мозел этот прострелен весь. Заскакивай, поехали!» «А ты в голову попал хитрас? «Нет», — честно признался Шила. Отсюда следовало два вывода. Сухаря можно было убить не только выстрелом в голову. И второе... Значение пулемета Данил явно переоценил. Столько патронов сжечь, чтобы убить одного сухаря. По пути оказалось, что всего три сквозных отверстия в рюкзаке, а ничего целого там не осталось. Как-то так получилось, что три пули испортили абсолютно все, что было в рюкзаке. И котелок, и кружка, и консервы, и мешочек с крупой, и трехлитровая бутыль Все пробито или разбито. Но порадовал хоть и пробитый, но серебряный портсигар и набитый медными монетами кошель. Хотя грусть и по поводу разбитого спиртного можно было посочувствовать. Ну или поподкалывать его. Первый раз в рюкзаке спиртное, да в таком объеме. Так ручки-то кривые, да еще и задницы. Конечно, откуда целое это в рюкзаке останется? Очень участливым голосом проговорила Карина. «Опасность слева?» Как бы удивляя своему голосу, проговорил Чепуль, заметив флажок на другом шагоходе. Шило тут же сдуло, и он уже навел ствол налево. «Тиаско, опять ты на нас пялился, когда должен свой сектор смотреть! Почему на втором шагоходе быстрее заметили?» «Остановка!» — скомандовал Данил. «Разборки потом, во время опасности разговоры только по существу!» Шагоход кучера чуть не влетел взад впереди идущего, лишь в последний момент успел отвернуть в сторону. «Значит, нужно сразу дать указание второму водителю двигаться не колонной, а чуть сбоку. Все равно дорог, как и столбов, нет. Начальник, я стрелять не буду. Пусть вон Геха пойдет до да плечи разомнет, а то опять товар в труху превратим». Успеет еще Геха плечи размять. Давай, Аким, одиночным!» Аким затратил лишь один патрон, подбив сухаря, как белку в глаз. Кажется, это была при жизни женщина. Тело ссыхается так, что определить, кто это был, можно лишь по одежде. В этот раз пошел лутать теску. Ашилы издалека ему раздавал советы. Но ничего выдающегося с этого сухаря снять не получилось. Кошелек с бумажными деньгами, пояс с латунной пряжкой и тонкое серебряное кольцо. Движение по водоразделу, где проходил основной тракт, было натуральной прогулкой, а редкие сухари добавляли элемент сафари. Всего-то за каких-то полтора часа они проехали 20 километров, и то учитывая редкие остановки. Если вспоминать прошлые пешие походы или езду на телеге запряженной Машкой, Сегодняшняя поездка была верхом комфорта. Правда, и лут с одиноких сухарей уже не смотрелся так богато. Чтобы окупить расходы на батареи, нужно будет находить не кошельки с медными монетами. Но даже за полтора часа Данил понял, что болтовня теска начинает сводить с ума. Поэтому дал приказ ему молчать, без нужды не разговаривать, чтобы не демаскировать свое местонахождение. Кроме того, без спинки ехать неудобно. И он все-таки неправильно отрегулировал лямки на РПС. Задняя петля неприятно касалась шеи. Нужно было сдвинуть все ремни назад. Конечно, он это дело поправит, но на первом привале. Зато остальное все радовало. Подсумки хоть немного и мешались, но зато содержимое их было легко доступно. Конечно, они топорщились, но терпимо в кузове не мешались и ни за что не цеплялись. Планшет с картами тоже удобно повис через плечо. И был легким в использовании, ну, не как электронный. Сверяться по карте было не как по приложениям, где есть метка GPS. Поэтому приходилось считать высоты, овраги и водоемы. И даже пару раз Данил путался, что вот оно, то место. А оказывается, только похожее. И лишь проехав немного, Данил находил ориентиры и поправлялся. На самом деле движение по карте было куда сложнее, чем просто искать место на ней. Нужно постоянно сверяться, и если упустить что-то из виду, то легко можно было заблудиться. Но, кажется, им пора сворачивать с основного тракта, еще 6 километров по холмам, и будет примерное место гибели группы, с которой был серый. А еще через 3 километра место, где засел в грязи у них шагоход. А там и аномалия. Место гибели нашли сразу. Все трое выживших узнали местность и уверенно показывали дорогу. А вот само место было не очень приятным. Нет, конечно же, бугор, удобный для обороны. Зеленая трава и желтые цветы разрозненными группками. Все это присутствовало. Портили в вид выкопанные свежие ямы. Видно, дикие звери раскопали неглубокие могилы куда с серой товарищами закопали погибших. Да и к цветов нет-нет допримешивался трупный слащавый запашок, от которого так сложно скрыться. Вероятно, где-то в траве валялись обглоданные кости. Такие места заставляли как бы не замечать многое. Никто не упрекал ребят, что они выкопали неглубокие могилы, никто не говорил про запах. Все немного скривили лица, стараясь вдыхать через раз — и говорили только по делу. Да и Данил запихал мысли подальше, чтобы они, как и тошнота, не вырвались наружу. Хотя все это взаимосвязано. Начни размышлять, что так воняет, и тошнота тут же вырвется. Один лишь кучер целенаправленно нашел одну из обглоданных костей, достал носовой платок и с помощью него поднял лучевую кость с подсушенными остатками плоти очень долго рассматривал и наконец вынес вердикт мутированные особи грызли видна аномалия недалеко километра три подтвердил данил хоть вонь от кости была невыносимой невозмутимый вид кучера помогал данил не мог показать кучеру что его мутит и это действительно помогало данил даже рассмотрел по на кости вместе разлома До да кривую борозду от чего-то твердого было видно хорошо, будто бы кость зажали в огромные стальные клещи, и она выскользнула. Но вот так заключить, кто это грыз, он не мог. «Три километра, говоришь?» Конечно, местные метры и километры отличались от земных, так же, как граммы и минуты. Насколько именно, Данил не мог сказать. Просто не с чем сравнить. Вот найдет когда-нибудь рулетку с земли, тогда точно и скажет. А так, на навскидку, местный метр был чуть покороче, на пару сантиметров, а может и такой же, просто Данил стал шире шагать. «Да, три. Вон в той стороне». Данил открыл карту и сверился по компасу. «Давай веди. Посмотрим, что это за зубастые твари». Серые с новенькими сбегали до ближайших кустов и притащили припрятанные там оружия, палицы, рюкзаки и кожаные жилетки, оставшиеся с прошлой экспедиции, которые им пришлось тут бросить, ведь тащить все это на горбу не получилось бы. Пару оружий было арендных, и их стоило сдать. По местным поверьям, долги мертвых нужно отдавать по максимуму, поэтому старались, если оружие взято в аренду, вернуть туда, откуда взято. Были, конечно, предположения, что такие поверья и распространяли владельцы пунктов проката, где брали эти ружья. Но Данил считал, что от двух ружей он богаче не станет, вернет при первой возможности. А вот остальное можно смело считать трофеями. На этом месте задерживаться ни у кого желания не было, поэтому тронулись сразу, как только закинули последний рюкзак в кузов. Дальше ехали молча, с тяжелыми мыслями и даже появление двух сухарей восприняли без охотничьего азарта. Вперед отправили Геху, а прикрывал его Акима. Нечего тратить патроны, дорогие они. А выход сухарей, если раньше вдохновлял, то сейчас зажигалка, складной нож да рыбацкая леска, сплетенная из конского волоса, не радовали. Но правда, как только появился кошелек с серебряными монетами, Так вновь появился охотничий азарт. «Смотри, вон, в железках идет, давай к нему!» В стороне появился натуральный средневековый рыцарь, весь закованный в железо, а на голове у него надет шлем системы ведро с прорезями для глаз, и рыцарь был похож скорее на робота, чем на рыцаря. Так как голова не крутилась вообще, Лица видно не было, но то, как рыцарь сильно волочил ноги, указывало, что под доспехами был сухарь. Геха сразу двинулся в сторону рыцаря. «Куда? Назад грузись давай! Ты своей палкой только звон создашь!» Рыцарь был далеко, поэтому имело смысл подъехать к нему поближе. Люди кучера в охоте не участвовали, просто ездили хвостиком за шагоходом Данилы. Возможно, и азарта у них не было, а вот в шагоходе Данилы шли жаркие обсуждения. Аким, не выходя из кузова, прицелился в амбразуру шлема рыцаря, но чего-то медлил, подпустив плотную, возможно, ожидая, чтобы рыцарь подошел поближе. — Эй, ты живой? — Аким спросил на всякий случай перед выстрелом. Никто ему так и не ответил. Рыцарь продолжал ковылять еле волоча ноги. «Стой!» — вскрик Карины раздался одновременно с выстрелом. Но Карина успела поднять ствол ПП вверх. «Это живая! Ты что, глаз не видишь, что ли?» После ее слов рыцарь рухнул лицом вперед, раскидав руки крестом. «Я что, попал?» — в полной тишине спросил Аким. «Не должен», — успокоила его Карина. Шила за пулемет, за округой смотри!» Остальные на выход. Данил подошел к распластанному телу. Оружия не было, кроме тонкого и длинного стилета, висевшего на поясе. Чуть провернув пояс, Данил выдернул стилет, который больше походил на заточенный хулиганами штырь. И если бы не дорогая рукоятка, можно было подумать, что это самоделка. Поверх доспеха была когда-то оранжевая попона. Сейчас же это просто лохмотья, которые мешали добраться до застежек брони. «Геха, срежь эту ткань!» Просто у Гехи у единственного болтался нож на поясе. «Командир, тут замки?» Геха удивленно распрямился. «Действительно, на всех застежках красовались навесные замочки. «Карин, а это точно баба?» — спросил Шила. «Точно!» «Начальник, это, похоже, пояс верности на максималках. Мне кажется...» Тот-то своей даме сильно не доверял. Рыцарь вскочила, схватившись за пустое место на ремне, где должен быть стилет, и кинулась на Акима, пытаясь свалить его с ног. Удар Аким выдержал, благо ни стилета, ни сил у рыцаря не осталось. Да и удар был явно непрофессиональный, скорее жесточайнее. И рыцарь рухнула, обессилев. «Начальник, ты напомни, как в следующий раз бабу с ножом найдем?» «Акима сразу метров на десять в сторону и под охрану, иначе он себе такой гарем соберет!» «Ой-ой-ой!» «Держи за руку ее лучше, чтобы снова не вскочила. А то, если тебя головой в причинное место стукнет, перестанешь мечтать о гареме!» — огрызнулась Карина. «Ладно, ты не обижайся. Аким парень у тебя видный. Это нормально, если незнакомки ему знаки внимания оказывают». Шила нашел слабое место Карины и начал давить на него. Но ему тут же пришлось уворачиваться от ловкого пинка Карины, потому что махание ногами было одним из ее сильных мест. Данил, улыбаясь от перепалки товарищей, продел стелет в дужку замочка, крепившего шлем к нагрудной броне и, используя его как рычаг, сломал. Перевернув даму на спину, стащил с нее шлем. «Девушка!» Скорее, женщина, лет 35. Очень худая. Если бы не белый цвет кожи, можно было подумать, что это сухарь. На правой щеке ожог клеймо. Наверное, цифра или буква неизвестного алфавита. Красивое лицо клеймо не портило. Скорее, наоборот, подчеркивало его красоту, будто искусно сделанная татуировка. Белые волосы заплетены в толстую косу и завернуты вокруг головы. «Что тут у вас?» Голос кучера был неожиданностью. Все настолько увлеклись незнакомкой, что не заметили, как подошли рыжая и кучер. «Да вы что? Она же пить хочет!» Рыжая, поддерживая голову незнакомки, начала вливать ей воду в пересохшие губы. «Да отпустите вы ее!» «Латама! Турник что Что-то на непонятном языке произнесла незнакомка. Чё? На автомате переспросил Шила, но ее руку отпустил. Тут же этой рукой незнакомка выхватила флягу из рук рыжий и присосалась к ней. «Отберите флягу, нельзя и много пить!» Рыжая силой отняла флягу, когда там осталась примерно половина содержимого. Незнакомка вырвалась и, громыхая жестянками, попыталась убежать, но куда там. За ней даже бежать никто не пытался. Она и так еле ноги отрывала а тут бежать захотела. Естественно, после пары шагов она запнулась и вновь полетела носом вперед. «Да подожди ты! Никто ничего плохого с тобой не сделает!» Шила метнулся быстро в кузов шагохода и достал оттуда простреленную банку тушенки и ложку. «Держи!» «Подожди!» Данил подошел со стилетом, отчего блондинка сжалась. Он, не обращая ни на что внимания, сломал последние замки и освободил девушку от железных доспехов. Тут его ждал еще один сюрприз. Девушка была облачена в компрессионный облегающий костюм Рашгард, и Даниил удивился не формам блондинки, которые были в облегающем белье восхитительными, один размер груди чего стоил. Его удивил материал костюма, настолько удивил, что Данил, не стесняясь, оттянул его на талии и, как та бабка на базаре, попробовал пальцами. Блондинка села на траву, прикрывая коленями свои прелести, а Шила вручил ей открытую тушенку и ложку. — Да отойдите от нее, пусть поест спокойно! — отогнала всех Карина. И незнакомка начала активно стучать ложкой о банку. Кучер потихоньку отвел Данилу. — Что ты там увидела? «Что можешь сказать об этом?» Данил протянул стилет кучеру. Кенжал-рандель обычно применялся рыцарями для добивания упавших противников. Его форма спокойно проникала в стыки между доспехами или подзабрала. «Период какой?» «Средневековье, конечно». «Так вот, одежда у нее синтетическая. Я тут таких нарядов не встречал». «Хочешь сказать, оружие средних веков?» А одежда из будущего данил кивнул и посмотрел на незнакомку которая уже скребла ложкой по дну а рядом стоял шила шила а шило вытянулся в стойку смирно и где сволочь должен быть шило тут же рванул за пулемет и лишь оттуда послышалось начальник не ругай за кругой теска смотрел у, -у, -у данил погрозил пальцем «Нашел, кому доверить!» «Грузимся!» Незнакомка, подойдя к зарешеченному кузову, что-то запричитала на незнакомом языке и активно замотала головой. «Кажется, ей наша клетка не нравится», — сказал Серый, и первый залез вовнутрь. Все, обходя незнакомку, загрузились в шагоход. Запрыгнул в кузов и Данил, оставив девушку одну. «Можно, конечно, потакать ее фобиям и усадить в шагоход кучеру, но лучше пусть привыкает». Данил призывно махнул ей рукой, чтоб садилась. Она секунду колебалась, но запрыгнула в кузов. Усевшись в кузов, все так же приняла позу эмбриона, прикрывая свои обтянутые прелести. Ведь светлое компрессионное белье скрывало изъяны фигуры, а достоинство только подчеркивало. «Дай ей одежду сухаря». Отдал Данил команду Чапулю. Пусть одежда нечистая, но и она не на голое тело надевать будет, поэтому нормально. Начальник, доспехи забыли. Шила, что-то ты неровно дышишь к этому доспеху. А что, если оборотни нападут, а я тут за пулеметом полностью в броне? Да тебя коженку не заставишь носить, а ты железо хочешь напялить? Кожа ничего не защищает, и шеи, и руки открыты, а это броня, вещь. В круговую защищает. Если меня куча оборотней завалит, я буду лежать под кучей и только похихикивать. Геха, иди забери. И да, эта броня все еще принадлежит нашей найденке. Я договорюсь. Белокурая девушка, спора натянув на себя куртку и штаны, кажется, стала чувствовать себя увереннее. Уже не спеша примерялась к сапогам. Но как только Геха закинул в кузов ее латы, явно испугалась, и вновь вжалась в борт шагохода. «Начальник, видишь, она, кажется, не рада этим доспехам, так что, думаю, они будут мои». Шила взял шлем в ведро и надел себе на голову. Блондинка округлила глаза, явно чему-то была удивлена. «Обзор, конечно, хреновый!» — послышался приглушенный голос Шилы из-под шлема. «Все, за округой смотри!» Рина, разговори на узнай, как зовут». Шилов встал в свой лаз и начал крутить корпусом вправо-влево, так как шлем опирался на плечи и не крутился вместе с головой. До места, где должен быть застрявший шагоход, добрались быстро. Только вот шагохода в этой низине уже не было. Но были следы волочения, залитые водой. Кто-то выволок этот шагоход из грязи. причем выволок его на ту сторону низины где на траве валялись в обилии куски грязи, вероятно, слетевшие с этого шагохода. Практически все вышли из двух прибывших шагоходов размять ноги, оставив одного шила за пулеметом. И еще в кузове осталась бланш. Так оказалось, зовут незнакомку. Она и так достаточно ноги наразминала, поэтому теперь была не прочь посидеть лишнюю минуту. «Они?» — спросил кучер Данилу. «Я, так думаю, вопрос риторический», — ответил Данил. «Ведь отпечатки гигантских стоп, которыми была истоптана округа, не вызывали сомнения». «Но ведь здесь всего 20 километров до города. Высшая нечисть так близко никогда не подходила. Тем более великаны. Они же медлительны, и много времени нужно, чтобы сюда добраться из гнезд». «Не знаю, может, гнездо рядом появилось». «Я думаю, что совершил ошибку, не купив противотанковое ружье», — посетовал Данил. «Нужно срочно возвращаться». «Зачем?» «Пусть наряжают патрульные дирижабли, и осматривают округу. Подождет пару часов. Мне нужно немного окупить выезд. Вон до аномалии километр остался. Грех бросать на полдороги». «Хочешь? Двигай до города, а мы немного прошвырнемся». Так через низину на ту сторону все равно не проедешь. Пешком дойдем. Хорошо, наверное, ты прав, подождем. Заодно мои шагоходы покараулят. Сборы продлились недолго. Накинув рюкзаки и взяв оружие, все были готовы. Небольшой затык вышел с Рыжей. Она изъявила желание идти с Данилой. Соответственно, Рыжую не отпускал одну кучер. А так как на охране шагоходов оставалось всего три бойца, не считая водителя шагохода, Данил оставил в охранении Акима. Тем более Бланш никуда не шла, за ней также нужно было присмотреть. Самое сложное — это перейти на ту сторону низины через грязь и текущую воду. Воды было немного, пару сантиметров глубиной. Но при наступании на траву дерн проминался, и воды становилось чуть не по щиколотку. И если дерн не выдержит, то можно по колено оказаться в грязи и в воде. Это была еще одна из причин, почему оставили на охранение именно Акима. С его массой через низинку не пройти, не замочив ноги. Хотя все успешно перешли, не считая Гехи. Он все-таки провалился одной ногой, при этом оставив сапог в грязи. Пришлось Шиле идти выдергивать его сапог. Все. Теперь дорожка только вверх и по-сухому. Идти было даже приятно, хоть и в гору. Бах! Раздался позади выстрел. Явно ружье одного из бойцов кучера. И стрелял боец в воздух, чтобы привлечь внимание, все резко обернулись. Блин! Даже непонятно, кто выругался. А было из-за чего? На шагоходы с одной стороны двигалась толпа сухарей, особей в сорок, и была она метрах в ста от них. Откуда эта толпа взялась? Ведь степь просматривалась вдаль на километры. А с другой стороны шла фигуристая девушка с растрепанными пепельными волосами, возвышаясь над стаей оборотней голов на двадцать. Если честно, это было очень красиво, даже завораживающе. Девушка шла, вокруг нее волнами двигали спины оборотней. «Им кранты! За мной!» Кучер побежал назад к шагоходам, но за ним никто не дернулся, так как группа была Данилы, и его бойцы ждали команды от него. Не двинулась и рыжая, глядя на Данилу. «Рыжая Теско! Темнила Геха Карина! К ручью! За ручей не переходите, стреляйте оттуда!» «От ручья до шагоходов метров двадцать, так что рубеж нормальный. Только до ручья метров триста». Успеть должны, хотя сухари неестественно быстро двигались. «Бах! Бабах! Бах!» Со стороны шагоходов послышались выстрелы, и первые сухари начали спотыкаться. Опасность с другой стороны охрана шагоходов так и не видела. Но вот Банши раззявила свой здоровенный рот, так что голова ее запрокинулась. И... Звук, как будто скребли пенопластом по стеклу, саданул по ушам, покрывая тело мурашками. От Банши до шагоходов метров сто пятьдесят. Даже на таком расстоянии бойцы кучера и аким были ошеломлены. Некоторые бросили ружье и схватились за уши а некоторые пытались стрелять, при этом сильно мазали или теряли патроны при попытке перезарядиться. «Начальник, почему меня туда не отправил?» — напомнила себе Шила. «Заткнись, не успел бы все равно», — сказал Данил, плюхаясь на задницу и начиная целиться. «Метров триста до шагоходов и метров сто пятьдесят до баньши. Примерно напрямую метров четыреста. Это должен быть второй ноль на линии прицеливания». Значит, по высоте целиться нужно в середину цели. Какая деривация у пули, Данил не знал. Ну, пусть сантиметров 5-7. Плюс ветер небольшой, значит, чуть в сторону на полкорпуса. Да еще прицел косит. В эту точку нужно целить. Заставить себя стрелять мимо цели было самым сложным. Тогда перекрестье смотрит в пустоту, а тебе нужно нажать спуск. Смотри, куда пуля отклонится. Тух! Один лишь оборотеньку выркнулся, и это было будто с стартом. Оборотни рванули, что было мочи. Куда попал, Данил не видел. «Шилоб, блин! Что молчишь, куда?» Заорал Данил, передергивая затвор и вновь прильнув к прицелу. «Вправо ушло! Насколько? Не знаю! Тух!» Второй выстрел оборвал виск на полноте. Баньши покачнулась, но даже не упала. Она медленно разворачивалась к Даниле. «В правое плечо! В плечо попал!» Данил вновь прильнул к оптике. Но не успел встретиться глазами с Баньши, как ее голова дернулась, разбрызгивая содержимое. И следом еще раз. «Ту-ду-ду!» Запоздало донесся звук короткой очереди из пулемета. Данил от неожиданности посмотрел вверх прицела, что там происходит. Белокурая голова Бланш торчала в люке за пулеметом. «Ту-ду! Ду-ду-ду!» Бланш профессионально чередовала короткие очереди с длинными, а оборотни, не сбавляя скорости, катились с кубарем, поднимая тучи из обрывков травы и комьев земли. Через несколько секунд они все лежали неподвижно. «Фига парит Шпарит! Я так не смог бы!» Прокомментировал Шило. Бланже развернула пулемет на 180 и полоснула по сухарям. «Смотри по горизонту. Где-то лич должен стоять. Слишком слаженная атака у них». «Вон он!» Шило указал в сторону, откуда двигалась Банши. «Чуть левее и выше. Там на бугре в окружении десяти оборотней стоял сухарь, будто кощей из сказок, только с огромной головой». Но до него метров восемьсот, не меньше. Данил, понимая бесполезность дела, прицелился в головастого сухаря, который опирался на посох. Взял много выше головы и правее. В посох явно артефакт вмонтирован. Неплохо бы добыть его. Тух! Не и слишком влево. Лич не стал дожидаться и двинулся за бугор. Насколько? Не знаю. Со стороны метр. Тух! Данил выстрелил вслед уходящему. «Вообще не видел, куда. Значит, выше ушло!» Тут же скорректировал шило. Третий раз стрелять было уже не по кому. Лич скрылся за бугром. Около шагоходов тоже все стихло. Лишь один оборотень пытался перевернуться, гребя одной лапой. «Бежим, догоним!» Данила побежал к шагоходу, даже не оборачиваясь на шило. Сейчас главное, чтобы темнило не затормозило. Шило же рванул напрямую к месту, куда скрылся лич, но быстро сориентировался и побежал за Данилой.